«Это плохо», – спокойно сообщил Гнатов, увеличивая яркость цвета и выдав направленный луч, освещающий помещение перед ним. «Не могу не согласиться», – кивнул я. «Хм, судя по моей мане, подросший в объеме аж наполовину, это существенно более магический мир, чем Земля, а судя по тому, что мы вместе со сценой находились в незнакомом, но явно рукотворном помещении с серыми каменными стенами, он обитаемый похоже на какую-то пустующую кладовую. Где выход? К двери примерно такой же высоты, как на Земле, но несколько пошире. Мы с Гнатовым шагнули одновременно. Переглянулись, и я махнул рукой, пропуская его вперед. Все-таки опыт исследования иных миров у него явно больше. Я не исследователь, а просто боевик и крафтер. «Кто-нибудь понимает, что происходит?» – осведомился ведущий. «По крайней мере, ему хватило ума сделать это негромко». «Это они и выясняют», — сообщила Кэти. Гнатов тем временем изучал дверь. «Вместо замка — заклинание», — наконец произнес он. «Это плохо». «Почему?» — осведомился ведущий. Быстрая проверка подтвердила. «Разум — восемь». «Потому что это означает, что здешние маги могут себе это позволить», — вздохнул Сброгин-младший. «Если они используют магию, пусть даже простую, для настолько бытовых вещей, то для серьезных дел могут располагать чем-то очень опасным. А еще это увеличивает вероятность, что к нашей ситуации тем или иным образом местные приложили руку, или то, что у них вместо рук. Я повернулся к ним и приложил палец к губам. Алхимик кивнул и дальше переговаривался с ведущим практически на ухо. Гнатов слегка приоткрыл дверь, присел рядом с ней, и из его рукава выскользнула мышь. Маленькая серая мышка тут же исчезнувшая за дверью, которую исследователь немедленно закрыл обратно. Интересно, фамильяр-разведчик или что-то в этом роде? Не знаю, какие способности есть у этой мелочи, но в магическом мире она наверняка будет лучше моего призыва духа, даже если он вообще сработает. Засечь духа будет куда проще, чем мышь, если она не фанит магией, а это наверняка учтено. Исследователь все-таки и хороший. Между прочим... Я вызвал свою панель персонажа и обнаружил, что в описании предметов сохранились слова «повышает характеристику» и «повышает навык». Мир на мир не приходится, в прошлом это работало только на изнанке. И да, в расе значилось «человек», «визитер», то бишь мы здесь считаемся демонами. Ожидаемо, но плохо, присутствие демонов проще засечь. Пока что нам повезло, что мы оказались в заброшенной, хоть и не особо пыльной, кладовке, что дает нам время, прежде чем столкнемся с аборигенами, но с нашим текущим статусом сохраняется высокий шанс на то, что нас обнаружат, прежде чем мы сумеем что-то разузнать о местных жителях». «Хотя...» «М-маскировка», — произнес я. «Это заклинание, пусть и слабое, но прикрывает понемногу от всех форм обнаружения. Определенно не повредит». «Алхимики» — вопросительно глянули на меня. «Я наложил маскировочные чары», — пояснил я. Слабенькие, но лучше, чем ничего. Зато и само применение не обнаружат из-за слабости. Кстати, я подошел ближе, еще понизив голос. Кто-то из вас сражаться может, хотя бы огнестрелом пользоваться. Мы с дедом теоретики в основном признал молодой алхимик. Правда, кое на что способны, если припрёт. И лекарства захватили. Уже неплохо, заметил незаметно присоединившийся к нам исследователь. А вот на Анатолия рассчитывать не приходится. «По крайней мере, пока что он контрактный призыватель, и его дух обитает на земле, между мирами не путешествует». Ведущий, иронично улыбнувшись, развел руками. «Я мог бы разве что вести переговоры», — признался он. «Но у Константина это все равно получится лучше». М «Да. В обоих случаях, когда мне приходилось защищать гражданского, подопечные и сами были способны за себя постоять. Надеюсь, не придется проверять, насколько хорошо справлюсь с бесполезным грузом». «С моей стороны, Кэти не очень сильный маг, но хороший боец», — сообщил я. «И с вооружением у нас все хорошо». При последних словах ведущий окинул нас взглядом с явным сомнением. Я пожал плечами. У всех свои секреты. «Пока мой фамильяр осматривается, у нас есть время, чтобы разрешить пару важных вопросов», — произнес присоединившийся к нашему тесному кругу Гнатов. Прежде всего, поскольку мы ничего не знаем ни о месте, в котором находимся, ни даже об этом мире, следует предполагать, что мы находимся в опасности, а, соответственно, сохранять единство. Все кивнули, пусть и не совсем дружно. Исследователь продолжил. Так что заранее необходимо определить лидера и провести инвентаризацию. Снова кивок, на этот раз более дружный. Гнатов посмотрел на меня. «Разумно». «Мы с Кэти вдвоем боевики, и я даже был представлен в этой номинации, если можно так сказать, так что сила на нашей стороне». Я пожал плечами. «Не претендую, хотя у меня есть некий похожий опыт, но у тебя его больше, по идее. Так что пока не делаешь очевидных ляпов, не возражаю против твоей кандидатуры». Макс явным облегчением кивнул. «Могу его понять, если бы я начал выделываться и качать права, это было бы проблемой». Инвентаризация показала, что я не единственный, кто предпочитает всегда быть готовым ко всему. И у исследователя, и у алхимиков обнаружился небольшой запас пищи и несколько защитных амулетов. У Гнатова больше, разумеется. Плюс более профессиональные припасы, небольшой набор инструментов для ухода за оружием, запас боеприпасов и зелья. К сожалению, у алхимиков большая часть из тех, что нелечебные, была предназначена для нейтрализации именно людей. Усыпление, отвод глаз, стирание кратковременной памяти и прочее в этом духе. Было еще зелье для отпугивания духов, эффективность которого в ином мире тоже оставалась чрезвычайно сомнительной. И определенно полезное зелье для маскировки, не только невидимость, но и удаление запахов, и стирание слабой магии. Не так, как моя волна антимагии или диспелл гранаты альтивов. Это действовало скорее как растворитель, постепенно нейтрализуя слабые чары. Теоретически им можно ослабить и даже нейтрализовать и относительно сильные, но потребуется много зелья и времени. Причем, что маскировочные, что антимагические зелья обнаружились и у алхимиков, и у исследователя. Пересечение классов, хе. К слову, Кэти захватил таки взрывчатку. Не то, чтобы я ее ограничивал. «Люся что-то нашла», — сообщил внезапно насторожившийся Гнатов. «Я имею в виду мой фамильяр. Сейчас проверим». Он сосредоточился, закрыв глаза, и сообщил. «Кажется, вижу аборигенов. Гуманоид примерно метр шестьдесят ростом. Сейчас». Он взял в руку один из своих амулетов, маленькое ручное зеркальце, и в нем возникло изображение. «Хм, действительно, вполне человекоподобный, только синий и вроде бы лысый, одет в некую мятую коричневую робу, сквозь которую просвечивают шорты». — Хм, — пробормотал я, — ни у кого из вас нет способа извлечь информацию из пленника. — Ничего достаточно надежного и эффективного, — признался Гнатов, — во всяком случае с собой. Я вопросительно глянул на Кэти. Она слегка кивнула. Ну, у нас есть. Но понадобится женщина. Желательно захватить. Мышь-разведчица нашла подходящий для захвата объект достаточно быстро. Судя по выпуклости в районе груди, женщина... Хотя лицо под капюшоном, видимо, стандартное для местных робы, разобрать было невозможно. У мышей зрения вообще не ахти. Впрочем, обзор быстро улучшился. По словам Гнатова, дама как раз собиралась принимать ванну. Транслировать это он, однако, отказался, мотивировав тем, что это неприлично. Джентльмен, блин. Отправиться на захват это джентльменство ему не помешало, впрочем. От моего или Кэти участия он тоже отказался. Впрочем, отказ был мотивирован достаточно убедительно. Его маскировочная магия персональная, а моя М-маскировка слабовата. В общем, Гнатов ушел, а мы остались. И не прошло минуты, как дверь начала открываться. Мое чувство опасности заставило резко вздрогнуть и начать действовать, прежде чем я осознал, что что-то не так. Веревка рванулась вперед к стоящему за дверью. Долю секунды спустя среагировала и Кэти, ударом рукояти меча, выбившая из рук вдернутого резким бровком внутрь кладовой аборигена, то, что он держал. Шоковое касание. Изучение существа. Без сознания, сообщила панель статуса. Кати осторожно отодвинула кончиком меча, выбитый из рук внезапного гостя кулон на цепочке, который мечом же успела подхватить за цепочку, не дав ему звякнуть о пол. «И что с ним теперь делать?» «Вопрос», — пробормотал я. «Прикончить, что ли?» «Я бы предпочел не оставаться в одном помещении с трупом», — пробормотал ведущий. «Да и настраивать местных против себя не хотелось бы». Я поднял бровь. А оставаться в одном помещении с потенциальным врагом с неизвестными возможностями? Впрочем, я тоже не хотел бы этого делать. Ладно, решаемо. Порывшись в своих запасах, я нашел полосу ткани. Пойдет. «Вы хотите убрать его в пространственный карман?» Впервые подал голос Сброгин-старший, когда я приподнял замотанного пленника. Я кивнул. «В таком случае позвольте сперва взять у него немного крови. Мы попытаемся провести анализ». Возможно, удастся адаптировать наши зелья. Это было бы хорошо, кивнул я. Дерзайте. Пленника я после взятия крови все равно убрал в инвентарь, после чего переключил внимание на кулон. Изучение предмета. Ведущий поднял бровь, услышав мои слова, но я его проигнорировал. Хм. Кулон с изображением девушки Тисари и некоего домашнего животного. Недостаточный уровень навыка для анализа. Открывает навык маскировка. Странно. Почему недостаточно навыка для простого предмета? Похоже, не такой уж он простой. Однако ни я, ни алхимики, на минутку оторвавшиеся для этого от изучения крови пленника, не смогли ничего найти в кулоне. Хм. Как бы там ни было, даже несмотря на то, что нейтрализовать гостя удалось быстро и тихо, в конце концов его исчезновение заметят. Конечно, Гнатов тоже должен бы похитить местную даму, но был шанс, что с помощью куалоны удастся вернуть ее обратно незаметно. Сейчас этот шанс оказался потерян. Плюс время до обнаружения пропавшего пошло немного раньше. Ладно, пока исследователь не вернется с языком и Куалона не выжмет информацию, строить планы рано. В дверь осторожно постучались. «Это я, Гнатов», — произнес исследователь. Разумная предосторожность. Я открыл дверь веревкой. Прошло успешно, но лучше поторопиться, — сообщил Мак, входя в комнату. Он снял с пояса мешочек размером с кулак и осторожно растянул горловину у пола. Из контейнера выскользнула его добыча. Замотанная в банное полотенце женщина. Действительно, насколько видно, фигура вполне человеческая. Если проигнорировать цвет, на этот раз скорее зеленоватый, то заметных отличий и нет. У этой даже волосы есть. А, нет. В смысле, волосы-то есть, но у нее всего один глаз. Циклоп, блин. В любом случае, я кимнул Кэти, и она вложила в руку пленницы меч. «Понятно», — пробормотала Кэти. «У нас тут довольно неприятная ситуация. Мы имеем дело с небольшой нелегальной организацией демонологов-работорговцев. Кажется, я в общих чертах представляю, что услышу дальше». Кэти меня не разочаровала. «У них тут недавно сделано открытие, позволяющее использовать особенность этого мира для того, чтобы выдергивать демонов из других миров, что привело к буму исследований и работорговли». «Наугад выдергивают демонов из различных миров, а затем смотрят, куда их можно приспособить, что от них можно узнать и кому продать». «Понятно», – произнес Гнатов, озвучив мысли всех присутствующих. «Нам на самом деле очень повезло, как минимум дважды», – сообщила Кэти. «Эта дама, что ты захватил, – одна из мониторов сети безопасности этой базы, так что с ее помощью мы можем подключиться к сети и выяснить, кто где находится. Это, во-первых». А во-вторых, из-за того, что эти ребята в этот раз пожадничали, пытаясь захватить сразу побольше ценного товара, у них произошла небольшая накладка, и часть целей в виде нас ушла в сторону от назначенной зоны прибытия. И даже в-третьих, в этой комнате какая-то проблема с наблюдением. Возможно, как раз из-за нашего прибытия что-то сбилось, так что о нас пока не знают. «Часть целей?» – переспросил Гнатов. «Они что, прихватили всех собравшихся?» Кэти кивнула и уточнила. «Они захвачены и нейтрализованы». «Что насчет метода перемещения и возможности его обратить?» после небольшой паузы спросил Мак. «Если кто-то это и изучал, она об этом не знает». Кэти кивнула в сторону языка. Но все не так плохо. Персонал этой базы, всего чуть больше двух десятков тисари – это самоназвание аборигенов. Так что мы можем захватить ее. А после этого нужно будет только подождать. Мы уже связались с другим членом нашего клана, и она сообщила о ситуации лидером Елисея. Они работают над решением проблемы. Гнатов задумчиво окинул нас с Кэти взглядом. «И пока тебя не было, у нас был гость», — добавил я. Нейтрализовали тихо, но времени у нас не так много, как хотелось бы. Гнатов поджал губы, могу его понять. Разделимся на две группы. Хотя у всех присутствующих были смартфоны с линк позволяющими связь напрямую, ими решили не пользоваться. Слишком рискованно. Магическую связь местные вполне могут засечь, и Кэти подтвердила, что они на это способны. Однако как-то поддерживать связь было необходимо. «Да, возможно, стоит при случае взять и такой навык, он был у меня в сотовом. Так что Гнатов оставил со мной Люську, своего фамильяра. Кэти осталась охранять некомбатантов, а со мной отправлялась Териза, аборигенка под контролем Куалуны. Возможности меча в контроле над магами ограничены, и со временем даже слабый маг может освободиться, но моя напарница гарантировала, что как минимум в ближайшие несколько часов никаких проблем с пленицей не будет, по крайней мере без внешнего вмешательства». В принципе, у нас и выбора-то реального нет. Нашей первой задачей была ликвидация текущего монитора, мага, управляющего наблюдательной частью охранной сети, и взятие он и под контроль через Теризу. В ближайшие часы контроль Куалоны над одержимой должен быть близким к идеальному, так что в теории это должно быть не так сложно. Но мы находимся в магическом мире, на базе магов, работающих с демонами. У них должны быть некие методы выявления одержимости. И пусть даже в исполнении Куалоны она была далеко не так легко обнаруживаемой, как у какого-нибудь духа, я-то ее в свое время расколол почти сразу. С другой стороны, у меня очень странная способность, и от нее не помогла даже лучшая маскировка. В любом случае, вариантов получше никто предложить не мог, так что пришлось пользоваться этим планом. Было еще одно обстоятельство, которое играло в нашу пользу. После успешного, с их точки зрения, захвата группы демонов, большая часть персонала базы собралась в одном месте, присматривая за ними. И, возможно, допрашивая или занимаясь чем-то подобным. Это уменьшало вероятность попасться кому-то на глаза, когда я сопровождал Теризу до центра управления. Собственная магия одержимой тоже была под контролем Куалоны. И это позволяло нам, точнее мне, избегать обнаружения через систему наблюдения. Полноценно контролировать ее можно только из центра управления, но Териза, как и большинство людей на ее месте, оставила для себя кое-какие уловки, чтобы иметь возможность действовать незаметно. Вот оно, живое свидетельство того, что правила и инструкции должны быть едины для всех. Постараюсь не забыть этот урок в собственном хозяйстве. Если выкрутимся, конечно. До смены Теризы еще оставалось какое-то время. Но вся здешняя компашка – частная лавочка. И даже несмотря на связанные с их бизнесом опасности, ее участники к графику и дисциплине относились не то чтобы наплевательски, но куда более расслабленно, чем стоило бы. За что и поплатились. Центр управления охраняли всего двое магов. Внутри работал еще один, коллега Териза, которого она и прибыла сменить. Оставив меня неподалеку и спрятав Куалону под одеждой, она спокойно прошла мимо охраны и элементарно прирезала мага, который находился один в помещении и не ожидал от нее подвоха, после чего под каким-то предлогом позвала в комнату одного из охранников «Еще минус один». Чтобы избавиться от последнего, не давая ему возможности подать сигнал тревоги, было несколько вариантов, но я поступил просто. Дотянулся до него тонкой незаметной ниточкой по полу, а затем приложил по ноге, доказавшим свою эффективность, шоковым касанием с перегрузкой. Пункт 1 успешно выполнен. Минус 3 противника. Пункт 2. Ликвидация наиболее боеспособной части местной группировки, представляющей наибольшую угрозу – освобождение пленников и использование их для ликвидации остальных противников. После захвата контрольной комнаты наши шансы резко возросли. Мы не только получили возможность наблюдать за всей базой, одновременно лишив такой возможности противника, но и больше не надо опасаться того, что засекут переговоры через линкомулеты. Вдобавок, без наблюдательной системы будет сложно использовать против нас оборонительную. Териза не обладала доступом к управлению ею. Он имелся только у лидера группировки и главы охраны, которые заодно являлись сильнейшими магами группировки. Но доступа к наблюдательной было достаточно, чтобы обходить опасные места или просто не давать нас заметить. Хотя оставалась возможность ручного управления и автоматические системы защиты, вроде бы личные покои той самой парочки из верхушки были снабжены таковыми. В любом случае, сейчас пункт 2 выглядел вполне реализуемым. Насколько было известно о реальных боевиков на базе от силы пятеро. Но они действительно опасны. Маги из сильно магических миров вообще сильнее земных, да и с боевкой у них обычно лучше. «Нам необходимо максимально использовать эффект неожиданности и не поднять суматоху. В общем, действовать быстро, решительно и незаметно». Тонкость состояла в том, что мы не могли ни затягивать, ни слишком спешить. На победу можно было рассчитывать только если удастся застать магов врасплох, когда рядом никого нет, а прямо сейчас они прикрывали своих исследователей. Не совсем то слово, скорее экспертов, изучающих пленников. Понятное дело, нападать на всю толпу, собравшуюся в одном месте, самоубийство. Да даже если нам удастся победить с помощью похищенных, потери будут непременно, и впоследствии нам это припомнят. Нужно действовать аккуратнее, думая и о последствиях. Так что нужно занять позиции, выбранные Теризой, вернее Куалоной, и ждать ее сигнала. «Вернись в предыдущий коридор. На потолке посередине будет скоба. Зависни на ней», — гласило сообщение от Куалоны на смартфон. «Хм, ну, думаю, она знает, что говорит». Я осторожно прошел обратно по своим следам в слабо освещенный коридор, высокий потолок которого терялся в тени. Секунду помедлив, я подсветил направленным светлячком. «Ага, вижу. Там еще рядом вроде какой-то люк». В кармане снова беззвучно завибрировал смартфон. Цель защищена, используя пробивание барьеров, а затем спрячь тело. Ситуация более-менее понятна. Тросик с пояса вытянулся вверх, подтягивая меня к потолку. Бэтмен из меня хреновый, но засада вроде бы неплохая. Не прошло и минуты, когда послышались шаги. Моя цель возвращалась в свое жилье. Одна и даже не думая скрываться. С одной стороны логично, тревогу-то никто не поднимал, а с другой я ожидал большей осторожности при их бизнесе. «Пробивание барьеров, шоковое касание, касание смерти», – одними губами прошептал я. «В пробивание вливаю большую часть маны. Не тот случай, когда стоит жадничать». Кажется, синекожий маг с короткими черными волосами и такими же черными короткими рожками даже не успел понять, что происходит. Веревка упала на него сзади и стянула шею, выпуская заряд сразу двух касаний. Он моментально обмяк, не оказав никакого сопротивления. Полоска здоровья обнулилась. Подтянув тело к себе, вес моего собственного тела и груза неприятный и довольно болезненно давил на тело через тросик пояс, на котором я держался. Я открыл люк рядом и запихнул тело в пространство за ним. Осматривать на предмет трофеев, к сожалению, не было времени. Смартфон в кармане уже снова вибрировал. Следующая цель отправляется к себе. Двигайся в следующем направлении, займи аналогичную позицию. Я едва успел, хотя добраться нужно было всего-то до параллельного коридора. База в целом имела радиальную структуру с идущими от центрального помещения к краям коридорами-лучами. Скобы тут на потолке не было, да и сам потолок был пониже, но проходили какие-то трубы, и я решил положиться на решение Куалоны. Трубы выдержали и даже не скрипели. Ещё один рогатый и черноволосый. Проблема была в том, что в спешке я не успел восстановить ману. К счастью, в этом мире у меня ее было побольше, но на третий раз таким макаром уже не хватит. Повторяю, захват сзади. Блин, едва не сорвалось. Понятия не имею, что произошло, но в тот же момент, как я прикоснулся к нему веревкой, или даже чуть раньше, мой персональный барьер обнулился. Сам мак успел начать резко поворачивать голову, но двойное касание прикончило и его, прежде чем он успел еще что-то сделать». Но что это было с моим барьером? И куда девать тело? Впрочем, на второй вопрос я тут же получил ответ. Спрячь тело в его комнате, в конце коридора направо. В отличие от Гнатова, вскрывать магические замки я не умел, но дверь оказалась не заперта. Возможно, среагировала на тело. Не знаю. Маленькая скромная комната. Кровать, шкаф и картина на стене. Похоже на фотографию, но изображение выглядит объемным. На ней была изображена полуголая зеленокожая девица с кожистыми крыльями по бокам и третьим глазом чуть выше базовой пары. Грудь маленькая. В смысле, груди? Две штуки. Закрыв дверь, я уложил тело на кровать и отхлебнул из фляги. Ману нужно восстановить. И, кстати, осмотреть мага на предмет трофеев тоже надо. Вот оно. Амулет Воздаяния. Редкий и экзотический амулет, причиняющий атакующему его владельца равный полученному вред. Открывает магическую способность Воздаяния. Понятно. А на самом деле так себе, да еще и стоит две сотни эссенции, и не отражает урон, а только наносит такой же. Но если бы на моем месте был Гнатов, могло бы получиться скверно. На теле мага нашлось еще несколько магических колец и амулетов, но ничего такого, что точно стоило бы взять прямо сейчас. Хотя амулет воздаяния, я подумав, повесил на шею. С моей спецификой барьер плюс хиты может быть полезно. В кармане снова завибрировал смартфон. Вообще-то, в теории, это я, как клан-лидер, должен выдавать указания, а остальные выполнять. Но в данном случае ситуация такая, что куда эффективнее предоставить управление Куалони, а нам с Гнатовым, которые как бы командуют нашей маленькой группой, выполнять. «Вернись и забери зелье у Сброгинах», — гласило следующее сообщение. «Они что, уже успели модифицировать свои зелья под аборигенов? Это же невозможно так быстро». «Все-таки возможно». «Сделаю себе памятку. Не следует недооценивать алхимиков и зельеваров». «В любом случае, забрав у этой пары пару бутылочек, я поспешил двинуться по указываемым куалуной направлениям, которые привели в тупик». «На стене за решеткой труба вентиляции», — сообщила Териза. «Сейчас она была на голосовой связи. Протащи зелье через нее и разбей на другом конце». Труба была непрямой, и протащить по ней бутылочки вслепую было не так просто, как хотелось бы. Я не могу видеть через веревки. Максимум, на что они способны, это ощущать давление, и неловким движением вполне можно разбить бутылки прежде времени. Впрочем, я справился. Удерживаемые веревкой бутылочки замерли возле решетки на другом конце. Одна из бутылочек содержала быстродействующий усыпляющий газ, который должен был действовать на аборигенов, но не на людей. Вторая – дымовую завесу. У этого дыма две особенности. Во-первых, он плотный и довольно устойчив к магическому воздействию, а во-вторых, есть зелье, которое позволяет видеть сквозь него. Удобно для дезориентации противников в помещении. Хотя в нашем случае лучше ожидать сюрпризов. Хотелось бы надеяться, что наш сюрприз станет единственным. Прочитав и запомнив предложенный Куалоной план, я принял зелье зрения и замер, ожидая сигнала. Смартфон завибрировал. Погнали! Бутылочки хрустнули, выпуская свое содержимое, стремительно распространившееся по помещению, в котором собралась большая часть присутствующих на базе аборигенов. А теперь бегом. В палату контроля, кольцом окружающую зал призыва в самом центре базы, вело несколько проходов. Три, если точно. Я мчался к одному из них, надеясь, что не опоздаю, чтобы автомат в моих руках застрекотал сходу, как только я ворвался в помещение. Нельзя сказать, чтобы все местные стояли плотной кучкой, да и кольцеобразная форма помещения не способствовала накрытию всех, но моя атака оказалась результативной. Как минимум пятеро аборигенов попадали, орошая пол неожиданно красной кровью, и мое вмешательство дало возможность Гнатову, вынужденному после своего первого удара уйти в оборону, вновь атаковать. «Даже если местные хорошие маги, большинство из них не боевики, и два внезапных нападения с разных сторон резко уменьшали их возможности к сопра...» Что-то хрустнуло, и я вдруг осознал, что лежу на полу, глядя в потолок, и на свою полоску хитов, резко сократившуюся и тревожно мигающую красным. «Персональный защитный барьер, щит», — быстро, но тихо поспешил произнести я. «Меня не добивают? Сочли мертвым? Лучше бы так и оставить, но нужно помочь Гнатову». Даже с зельем дымовая завеса ухудшала видимость, но было видно и слышно, что мой партнер в этом деле продолжает отстреливаться. И из пистолета, и магией. Вдобавок, приподняв голову, я заметил, что от атакованной мной группы осталось всего пара аборигенов, но с другой стороны пыталась зайти в тыл Гнатову другая группа. А еще трофейный амулет на моей шее развалился. Думаю, это объясняет, почему я и несколько местных на полу. В любом случае, я, не вставая, прикрылся свежесозданным щитом и направил веревки в стороны. Первая ухватила одно из тел, с повышением навыка и силы мне все проще манипулировать тяжелыми предметами, и швырнула его поверху в сторону пытающегося обойти исследователя группы магов. Вторая почти одновременно поднесла к ним над полом ручную гранату. «Угу, я так и знал. Среагировав на движение в дыму, не знаю уж, насколько хорошо местные видят, враги выставили некую защиту и одновременно разнесли в клочья труп. И в тот же момент граната сдетонировала. Один из вроде пятерых упал, второй отлетел в сторону, ударившись о внешнюю кольцевую стену, но тут же принялся подниматься. Нечто ударило в мой щит, но разбить не сумело». В тот же момент я снова открыл огонь из автомата. Я потерял его при падении, но сейчас вернул веревкой. Разумеется, снова с пробиванием барьеров, вполне себе работающим со стрелковым оружием. Держится сволочи, а мой щит уже весь в трещинах. И барьер просел на четверть. Почти вся мана ушла на восстановление защиты и пробивание барьеров. И времени на восстановление нет. Гнатов тоже оставался связан боем. Возможно, как раз ему достались профи. «Ладно, еще не все». Я бросился в сторону, высаживая остаток патронов в обойме или магазине, пофиг, и одновременно подхватил еще пару тел. Одно, другое, и следом за ними вторая, и она же последняя граната. Все, патронов нет, гранат нет, маны нет. В инвентаре есть кое-что, но чтобы достать, нужно время. Осоваться здесь наизнанку можно попытаться только в самом-самом крайнем случае. Там обязана быть собственная защита, а преимуществ у нас уже не будет. Хорошо еще, что не атакуют от ту... Мир поблек и исказился, словно кривое изображение на экране барахлящего телевизора. Изображение плыло и двоилось. Картинка кольцевого коридора с серой внешней стеной и матовой полупрозрачно-белой внутренней перетекала то в лесной пейзаж, то в городской, то перед глазами стояли сразу две картинки. Не знаю, сколько времени продолжалось это мельтешение картинок, но изображения были статично замершими. Внезапно все остановилось. Меня окружала знакомая тьма и пустота изнанки. Однако пол под моими ногами был прозрачным, и внизу я видел центральное помещение базы Тисари, где только что шло сражение. В принципе, можно сказать, что оно шло и сейчас, просто оказалось заморожено во времени, если смотреть с моей позиции. Что-то заставило меня рвануться с места, чувство опасности сработало. На то место, где я только что стоял, обрушился грязно-серый, практически черный матрас. Ближайший ко мне угол, немного вытянутый, поднялся. Я снова отпрыгнул. На этот раз осознанно, опасаясь какой-нибудь дистанционной атаки. Однако она пришла не от матраса, продемонстрировавшего зубастую пасть, а снова сверху. Разместив щит над головой и продолжая двигаться, я поднял взгляд. Над головой висели скелеты зданий, куда более детальные, чем на моей земле, но я смог увидеть это только через просветы в закрывающей небо стаи летучих ската матрасов. Выход с изнанки. Не работает. Ожидаемо. Возможность заблокирована. Получено задание уничтожить хищных духов, чтобы снять блокировку. Я попытался отхлебнуть из фляги и едва не выронил ее, когда на меня упал очередной матрас-дух. Та пара, что была на полу, снова поднялась и тоже заходила на новую атаку. И что самое скверное, у меня было ощущение, что остальная стая тоже начинает обращать на меня внимание. Даже если всё, что они могут, это падать на голову и кусаться, их здесь как минимум несколько десятков. Слишком много, особенно когда у меня проблемы с патронами и магией. Я попытался ухватить одного из духов верёвкой. Кое-как удалось обмотать его, хотя он едва не выкрутился, сжавшись почти как действительно матрас. Однако ни сжатие, ни удар о землю не причинили ему никакого вреда, если судить по полоске здоровья. Электрошок подействовал, но у меня слишком мало маны. Умноженное на два. Даже натри, Как только добитый электрошоком дух развеялся, то ли пылью, то ли дымом, на меня теперь уже точно обратил внимание сразу целый десяток матрасов. «Погодите, у меня же был нож». Точно, я совсем забыл про него, но Кэти снабдила меня ножом, удобным для моей давней задумки – соединить веревку с лезвием, без гарды и с навершием кольцом на рукояти, благодаря которому его удобно держать веревкой. Я схватил нож веревкой, отскакивая сразу от двух обрушившихся на меня матрасов, и полоснул по одному из них. Ну, эффект слабее, чем хотелось бы, но он есть. Часть полоски здоровья исчезла, и в разрезе запузырилось нечто белесое. Однако, если глаза мне не изменяют, полоска медленно удлиняется обратно. Регенерирует скотина. Прежде чем я сумел подрезать недобитка еще раз, матрасы посыпались один за другим. Я едва успевал отскакивать. Один из них зацепил край щита, вызвав появление новой трещины, и мне пришлось подтянуть к себе веревку, чтобы ее не прижало к полу, помешав мне двигаться. Вот же задница. По крайней мере, у них всего один трюк, к которому легко приспособиться. Хотя матрасы падали все чаще, я сумел втянуться в ритм и отпить немного из фляги, не выронив ее и не подавившись. Даже удалось подрезать одного духа и добить. Но если так будет продолжаться, я просто выдохнусь. Хоть выносливость и не отображается у меня в характеристиках, она есть. Кажется, я поторопился с выводами. После того, как удалось прикончить третьего духа, я вонзил в него нож и активировал шоковое касание. Вся стая дружно поднялась ввысь, а затем сверху начали падать тонкие белесые нити, сцепляющиеся с полом. Одна из них угодила в щит, и меня немедленно рвануло вверх, вслед за магической защитой. Я немедленно деактивировал магию и создал по-новой. «Вот дерьмо, эти нити и сами по себе опасны, и вдобавок усложняют передвижение». Не знаю, опасно ли дотрагиваться до других частей, кроме конца, но в любом случае они мешают двигаться. Выстрел, взрыв, бросок. Один из духов разлетелся в клочья. Промазать при такой плотности стаи было достаточно сложно. И несколько соседних потеряли добрую половину здоровья, но остальные в ответ принялись плеваться нитями еще чаще. Гребанные нити тонкие, в падении их плохо видно, и я уже трижды ловил их щитом, теряя ману на его восстановление. Я даже перезарядить автомат не могу. Хорошо еще, что его не потерял. В следующий раз эту глупейшую ошибку не допущу и буду держать пару магазинов с патронами наготове, как уже сделал с флягой. Если этот следующий раз будет. В отличие от меня, боезапас духов казался неисчерпаемым. Я взорвал еще парочку, продолжая истощать свою ману, но их меньше не становилось. У меня в резерве есть Голем, но в нем нет смысла без дистанционных атак и возможности защитить. Есть автомат, но пока буду доставать патроны к нему, меня успеют съесть. Есть веревки, но сейчас они не достают до целей. Мне бы зенитку, блин, или хотя бы кого-то специализирующегося на дистанционном бое. Хотя бы ту же Снегурку, Сфену, тоже подошла бы, наверное. Она может летать. Выстрел, взрыв, бросок. Боеприпасы для взрыв-броска тоже заканчивались. Блин, если выкручусь, позабочусь о слотах быстрого доступа. Воспламенение на нити не подействовало. Что еще остается? Это скверный вариант, но можно попытаться уйти из сектора. Возможно, там блокировка не будет действовать, или хотя бы получу передышку для перезарядки патронов и маны. Проблема в том, что даже если это удастся, сектора изнанки могут перетасоваться, пока я буду в другом секторе, и тогда вернуться будет сложно. И все же не вижу вариантов получше. Я бросился вперед, проскакивая между нитей, и врезался в невидимую стену. Б-барьер! Мать его магия! Удар о преграду заставил замешкаться, и несколько нитей снова влепились в мой щит. А если так? В этот раз я не стал его отменять. Меня потянуло вверх, чувствительно оттянув руку, которой я управлял щитом. Метра три уже есть, наверное, хотя тут очень сложно судить. В любом случае, я приблизился к стае духов на достаточное расстояние, мелькнул нож на веревке, нанося серию ударов, и очередной дух превратился в облако золотистых искр эссенции. Пара духов попыталась наброситься на меня с разных сторон, разпахнув полные длинных кривых зубов пасти, но свободной верёвкой я ухватил одного и сунул в пасть другому. Вместо Бэтмена косплею уже Человека-паука. Блин, сразу надо было так сделать. Отбиваться от стаи матрасов, раскачиваясь на прилипших к магическому щиту нитях, блин, сюрреализм какой-то, было очень неудобно, но я справлялся, хотя им и удалось меня слегка погрызть. Персональный барьер пока держался, но стая практически не уменьшалась. Внезапно нити, на которых я держался, исчезли. Падаю. Часть барьера еще осталась, должен бы выдержать, но... А вот и это но. Очередной дух спикировал на меня, пока я падал. Задумка неплохая, но недостаточно. Веревка с ножом метнулась вверх, вонзаясь в брюхо ближайшего духа и проворачиваясь в нем. Рывок и направление моего движения изменяется. Довольно короткий нож, не гарпун, так что закрепиться все равно не получилось бы, но вместо того, чтобы угодить прямо в пасть атакующего духа, благодаря рывку я попал ногами ему на спину. И немедленно выпотрошил. Был бы какой-то навык управления духами, можно было бы использовать его как транспортное средство. Но чего нет, того нет. По крайней мере, он смягчил мое падение. Достигнута точка насыщения. Не сейчас!